Бурый, дымный, непроницаемый пеленос стелился над самой землёй, мешая не только вердийцам, но и самим атакующим. Однако задерживать наступление Каспар Фрай не стал. "Воши превосходительство, мы же сами тут потравимся", пожаловался, повернувшись от стены, майор барон Буалеску. "Закопчённый и грязный. Сейчас всё наладим", ответил Каспар. "Почему лестницы падают?" де да крючниками сбрасывают ваше превосходительство пусть лучники вас поддержат пусть перебьют всех крючников да где ж это видано чтобы слуками в атаку ходили ваше превосходительство удивился дерик полк которого пока находился в резерве а вот сейчас и увидим барон буалеску поставьте лучников во второй а то и в третий ряд Пусть бьют по крючникам, а не возле факелов. Их будет видно. Слушусь, ваше превосходительство, козёрнул Буалеско и побежал назад в дым, удивляясь, как это он сам не додумался до столь необходимого новшества. Граф де Шермон стоял чуть в стороне и в обсуждении баталий не участвовал. Он был храбрым воином, сам ходил в атаку, ему даже случалось карабкаться на стены. во время войны за трон короля Филиппа, но в тактических хитросплетениях генерала Фрая он путался, а спрашивать каждый раз не позволяла графская гордость. Лучше уж помолчать. Наступающие волна за волной накатывали на стену, выставляли лестницы и торопливо по ним карабкались. Но пока никому не удалось добраться до зубцов, лестницы сбрасывали раньше. Какие у нас потери? спросил Каспар у вернувшегося из боя капитана Варцесса. Он командовал полком майор барона Каттлера, пока тот удерживал замок Тарду. Уже около 4 сотен, ваше превосходительство. Какие из них убиты, а какие раненые, судить не берусь. Понятно. Каспар оглянулся на костры, поставленные перед ними арпаши С надстройками начали действовать. Дымные клубы, как и рассчитывал Каспар, больше не мешали атакующим, сразу поднимаясь выше человеческого роста. Однако к стенам подходили в самый раз, чуть ниже уровня крепостных зубцов. Между тем кучи ветхих и возле костров стремительно убывали. Ещё полчаса или чуть больше, и дым иссякнет. Вы по-прежнему рассчитываете на помощь изнутри крепости, ваше превосходительство? С некоторым вызовом в голосе поинтересовался Дерек. Да, барон рассчитываю, ответил Каспар. Он видел, что на этой стене далеко не все солдаты крепостного гарнизона, примерно половина их, всё ещё была рассредоточена по городу, скорее всего, в поисках разбежавшихся лазутчиков, а значит, те ещё живы. Дождавшись своей очереди, снова пошли на преступ солдаты Буалеску. Им навстречу через образованные проходы, прихрамывая и волоча раненых, возвращались побитые бойцы майор барона Лайдеса, самого полкового начальника, несли на руках. Однако Каспар сразу отвёл глаза. Его больше интересовало, как срабатывают лучники. Вот начали вставать лестницы: одна, другая, третья, четвёртая сбросили сразу. Однако всего удалось закрепить около полутора десятков. Видно было, что лучники делали работу хорошо. Суцелевших пяти лестниц солдаты успели вступить в схватку с защитниками крепости. Разумеется, этого было недостаточно. Вскоре всех везунчиков сбросили обратно. Однако разница в рисунке боя была разительная. Действует ваше превосходство, обрадовался Дерик. Это действует. Да, действует, согласился Каспар. Однако он понимал, что каждому прорвавшемуся на стену противостоит сотня защитников. Чтобы добиться успеха и закрепиться на стене, нужно установить сотню лестниц. Но для этого требовалось рискнуть всеми людьми. Однако собрать их было невозможно. Два отряда по 4 сотни каждый караулили с западной и восточной стены, а ещё 400 кавалеристов ждали счастливого момента напротив ворот. Ну где же вы, старые товарищи? Поднажмите, у нас уже не так много сил. Мысленно попросил Каспар и снова оглянулся на костры топливо для них подходило к концу